Глава 5. Что-то они сегодня так кричат на берегу, даже сюда к нам доносятся. Что происходит? У меня душа неспокойна. Когда я выходила из нашего подводного обиталища в прибрежной ответственной скале, я наткнулась на ракушечную насыпь. Кто воздвиг это препятствие на нашем пути? Видел ли ты его? Откуда оно? Зачем оно там? О, я боюсь, друг мой. В сердцах богов должна царить безмятежность. Далекая земля, жестокая земля. О, это беспощадная земля. Я снова увидал ее сквозь толщу вод. Враги, долины, берега и горы, где мы с тобой гуляли. Все по-прежнему на своих местах. И я с грустью вспоминаю вершины утесов, которые в бурю захлестывает волнами, и лежащую за ними прибережную полосу с ее густыми зарослями, с кустарниками и рощицами на жесткой глинистой почве. Помнишь ли ты берега озера, изрезанные бесчисленными живописными бухточками и заливами среди гигантского тростника? Не следует все время возвращаться мыслями к прошлому. Мы были людьми, теперь мы боги. Как же не возвращаться мыслями к земле, где ты впервые увидел свет? Не совладав с грустью, я откинула голову на светящиеся каким-то фосфорическим светом пляшущие волны. Сон или явь? В чередовании света и тени, в скользящих струях, открылся мне наш поселок. Это плохой знак. Люди взбудоражены. Поднимается туман. Мы в опасности. О, почему мы не там, на земле? Я знаю, знаю. Богом быть нелегко. Но никогда ни один человек не покусится на жизнь божества. Бунт людей против нас – пустая тщета. Успокойся, мой друг. Взгляни на эту раковину, она прозрачна, словно кристалл, и отливает перламутром. Но почему волны движутся вспять? Их танцующий бег никогда не прибивает к порогу подводных жилищ обломки подточенных водой скал. Волны обычно выносят их на лениво раскинувшиеся берега, заросшие деревьями, утопающие в пышной зелени. По-моему, ты тоже дрожишь? Нет, боги никогда не дрожат. Погода портится. Всем своим телом я ощущаю биение необъятного сердца вод. Слышишь изменчивый ритм волн, смятенный их плеск. Туман висит в воздухе, буря бушует в необъятном лоне озера. Безумные рыдания доносятся из мрачной пучины, куда с тревожным рокотом низвергаются пенные валы. Столько знамений, столько опасностей. Что-то станется с нами. Ничего. Ни один человек не отважится вступить в борьбу с богами. И все-таки я со страхом жду самого худшего. Как сожалею я о том времени, когда мы были людьми. Ах, эта новая оболочка, как ненавистно мне подчас чешуя. Кожа сжимает мою плоть, и я чувствую, как поддаются мои кости. Будет ли это завтра? Или вот-вот? Что? Смерть. Гибель богов. Ужасное откровение. О, непостижимое предчувствие. Боги умерли. Как счастливы будут люди, когда наконец их уст сорвется этот крик освобождения. Молчи. Взгляни на бесчисленные ракушки, прозрачные и серебристые, на их извилистый путь. О, это фосфорическое сияние чистых вод. Танец любви, погребальный танец. Бежать ли мне или ждать? Я вижу, вижу перед глазами моими, словно видение, металл, дерево веревки и кровь. Алый дождь стекает с моей чешуи. Мои крики теперь лишь безмолвие страха, мое сердце уже не бьется. Я мертва, о друг мой. Покинем это озеро ради морей со скалистыми берегами, с гротами, где мы сможем укрыться от бессмысленной людской злобы. Я уже слышу гул прибоя океанских валов, чувствую величавое колыхание неспокойных волн. Иди, я останусь здесь, озеро мое угодье. Океан нас отверг, разве ты забыла? Ярость, грозные крики, ужас. Чаша людского терпения переполнилась. Я чувствую, весь поселок глухом брожении. И это будет для нас роковым. О, наступит день, и он непременно наступит. День, когда все станет позором, разгромом, небытием. Да, небытием. Небытие пожирает меня, одурманивает и властно уносит, не знаю к какой судьбе. Я уже бессильно против небытия, бессильно помочь самой себе. Я, возведенная в сан богини. Какой же еще бог сможет нас защитить? Ты не непобедим. Возможно но я бессмертен, я Бог. Не уходи, останься. Озеро взбунтовалось, и ракушки преграждают тебе путь. Опустись в свое жилище на водяное ложе, укройся под свой стеклянный колпак и ни о чем больше не думай. Мы обручились навеки. Взором, всем своим существом, я всюду буду следовать за тобой, пойду и на смерть. Прекрати свои сетования. Ты сердишься? Не следуй за мной, но и не покидай меня. За вину одного уже ушедшего поколения люди еще заплатят кровавую дань. «Меняй направление!» – приказала Нуси. «Все равно мы сегодня в Дэха не попадем!» «Давайте вернемся в поселок!» – попросила встревоженная к Бенуми. «Здесь нельзя идти по течению, нужно подняться чуть выше!» «В самую середину! Но именем богов заклинаю вас, дети! Не бойтесь!» – натужно дыша попросил Фануви. «Завесла, дети! Живо!» – приказала Нуси, схватив запасной шест. «Пока не надо! Умоляю вас!» – почти беззвучно произнес Фануви. Маленькие прищуренные глаза лодочника превратились совсем в щелочки и лишь его прерывистое дыхание загнанного человека нарушало воцарившееся в лодке молчание. Он судорожно глотал воздух, казалось, его ребра вот-вот лопнут. Большие пальцы ног цеплялись за доски днища, а пятки попеременно приподнимались, застывая на мгновение в воздухе, словно отважный Фануви катил на старом велосипеде с проживевшей цепной передачей. Взывал ли он по-прежнему к своим тысяче одному богу, или же скорее думал, что единственная возможность спастись – покорить бушующую стихию, вести с ней ожесточенную борьбу – Не разжимая рта, закусив чуть не до крови нижнюю губу, Фанувий яростно преодолевал течение. Однако усилия его казались тщетными, и болотка шла вперед какими-то рывками. Бессмысленное продвижение, так как их то и дело резко отбрасывало назад. Течение внезапно отшвырнуло барку назад, и бамбуковый шест треснул. От неожиданности Фанувий вытарщил глаза. К Бинуми в ужасе закричала, мать схватила ее, прижала к себе, но Коджа... Же... Увидевший в этой капризной игре стихии и опасность, которую надо побороть, мигом схватил запасной шест и протянул его лодочнику. Фануви удвоил усилия. Ожесточенный яростно вонзал он свой шест в волны, с бешеным воем бившийся об борт. Лицо его исказилось, в нем уже не оставалось ничего человеческого. Теперь это было какое-то чудовище, старавшееся протолкнуть лодку вперед против течения, вывести ее за пределы дохимина. Осунувшееся лицо лодочника, казалось, сразу постарело. Искривившийся рот, искусанные до крови губы, вздувшаяся на шее вены. Все это наводило ужас на детей, избегавших на него смотреть. А он и не подозревал, что Коджи и Кбинуми, куда больше чем Дахимин, потрясло его нечеловеческое, словно судорогой сведенное лицо, обращенное к озеру. Он думал, что Нуси повернулась к нему спиной. А дети не следят за его движениями, как прежде, потому что теперь, не отрываясь, смотрят в том направлении, где находится такое еще далекое Деха. Со всех сторон необъятного водного пространства их окружал лишь зыбкий горизонт. Казалось, им вовек не выбраться из этого гиблого места. Тем более, что сгущавшийся туман темный завес и окутал все озеро. В своем стремительном беге течение принесло мимо две пустые лодки. Одна из них силой ударилась об их барку. Нуси и дети оттолкнули ее веслами. Тогда лодка вздыбилась посреди озера торчком, как бревно, потом шлепнулась днищем и пучина поглотила ее. Другая лодка, приплывшая видно издалека, грацевала на гребнях необъежженных волн. Среди жертв неуемной стихии. Трупы пяти рыбаков следовали за лодкой в двух-трех метрах один от другого. В окружении целого косяка дохлой рыбы Дети и госпожа Унеху отвернулись Фануви, казалось, не тронула судьба этих людей Напрягши мускулы, вперев глаза в туман Вел он суденышко против течения Внимательно следя и за килевой, и за бортовой качкой Может зажжете огонь, хозяйка? Я уже ничего не вижу Голос его донесся, словно откуда-то издалека Он облизнул кровь со своих губ и сглотнул Нуси зажгла оба керосиновых фонаря Которая всегда брала с собой, отправляясь на ярмарку Встала, перелезла через ящики, прилазила фонарик прибитым рядышком железным кольцем на носу лодки и вернулась на свое место. «Теперь-то мы можем тебе помочь?» «Пока еще нет, хозяйка, но будьте наготове», — ответил он тем же далеким голосом. «Какое же злое это озеро!» — прошептала Бенуми. «Не озеро злое, а течение», — тихо поправил ее брат. «По-моему, это одно и то же. течение это в озере!» «Вовсе не одно и то же. Течение — это мутные воды, как называют их в поселке». Нашли время спорить, сухо оборвала их мать. Дети умолкли, сложили руки и уставились на фонари, тускло освещавшие залегший впереди туман. Вода со свистом увлекала за собой обломки, а в Безе, тем временем, люди, охваченные страхом, следили за озером. Заложив руки за спину, понурив головы, они бестолку слонялись по берегу, не в силах больше ничем заняться. Даже студенты забыли свою вечную иронию. Ловкие политические подмастерья прекратили свою возню. Страсти улеглись, порядок восторжествовал. И никто уже больше не заводил разговоров о новой партии. Студентам-то, во всяком случае, было на нее наплевать. Только бы не эта погребальная песня озера. Только бы все эти боги не драли глотку, и ни один человек не погиб бы сегодня. Вот что их заботило. Что же делать, когда завоевают боги? При этом вопросе, который задал клинби всех их будто ужалило в самое сердце. Запад не вытравил в них патриотические чувства. Они были нерасторжимы, словно пуповиной, связанные с родным краем. И будто во внезапном откровении они поняли, что должны пусть и не в качестве баранов или павлинов, а дать все силы тому, чтобы изменить облик своего поселка. Не в силах скрывать охватившую их растерянность, они сидели на толстом бревне, и, среди гробовой тишины, царившей на рыночной площади, оцепенело глядели вдаль, в пустоту. И видение смерти Хунгби возникло перед их мысленным взором. В голове шумело от ужаса. Глаза выкатились из орбит. Они смотрели друг на друга и не могли вымолвить ни слова. «Озеро! О, великие боги озера! Помните ли вы тех мертвых, о которых рассказывал Хунгбе? произнес Лорен, первым нарушив молчание. «Да, да, да!» – подхватили остальные. «Ну так пошли! Любить мертвых – значит исполнить их последнюю волю!» – сказал Кофи, и все поднялись с места.